Глава 16 Будет скандал, предупредил полубой, глядя, как Кирилл выставляет коммуникатор в режим маяка. Знаю несанкционированное проникновение в воздушное пространство планеты, находящейся под протекторатом дружественной державы, процитировал Небогатов. Плевать. Челнок зашел со стороны моря. Сначала что-то темное пересекло лунную дорожку, затем стал слышен приглушенный рокот двигателя. И, наконец, в свете звезд прямо на них вышел кургуза силуэт. «Свет включи!» скомандовал Небогатов коммуникатор. «Еще сядешь нам на головы!» Сноп света ударил в глаза. Полубой прикрыл лицо ладонью. Челнок завис в двух десятках шагов от них, танцуя на тонких струях холодной плазмы. Двигатели работали в режиме малой тяги, отводя тепло в атмосферу. Во все стороны полетела галька. Корпус челнока треснул продолговатым отверстием, отвалилась крышка люка, таща за собой трап. Небогатов первый взлетел по ребристым ступеням, и едва полубой последовал за ним – как челнок ударил в пляж форсажным выхлопом и рванулся вверх. Пилот, старшина первой статьи, покосился на небогатого, когда они вошли в кабину. — Здравия желаю, господин капитан первого ранга. Вам бы и господину майору лучше присесть и пристегнуться. За мной, кажется, местные перехватчики увязались. — Что на дерзком? — Не могу знать. Было приказано доставить вас как можно быстрее. Капитан-лейтенант Краснов так и сказал. — Хоть усрись! — А чтобы командир был через полчаса здесь? — Ну и как? — Что? — не понял старшина. — Ну, это... — Отставить! — буркнул Небогатов. — Касьян, не время. — Что перехватчики? — Вон, поджидают. Старшина указал пальцем три отметки на экране. Перехватчики парили в верхних слоях атмосферы, отслеживая нарушителя. — На запросы не отвечать. Связь с дерзким. Старшина сунул ему гарнитуру и щелкнул тумблером. — С эсминца отозвался первый помощник. Не дожидаясь вопросов, он доложил, что Титов поставил выборочные помехи на анализаторы выхлопа, на микроволновку, на биодетекторы и прочее оборудование, не положенное эсминцу по штату. Сканирование с транспорта продолжалось. «Чей корабль?» – спросил Небогатов. «Только что идентифицировали. Грузовоз компании Макнамара. Капитан Джеймс Макдиган. Масса покоя...» Модуль с ревом рвал атмосферу. За бортом крутились плазменные вихри. Полубоев давило в кресло, однако сильного дискомфорта он не ощутил. И потому удивился, увидев на датчике, расположенном на панели управления, что перегрузка составляет 5G. Небогатов попытался что-то сказать в микрофон, однако смог только хрипло выдавить. Отбой! Старшина с налитыми кровью глазами навис над пультом. Кисти рук со вздутыми венами плавно порхали над сенсорами управления. Видно, старшине было не впервой стартовать на запредельном ускорении. Перехватчики нагнали модуль только перед самым доком, когда старшина уже ввел его в обозначенный габаритными огнями коридор подхода. Магнитные захваты со звоном цапнули модуль и завели его в ангар. За обшивкой засвистел нагнетаемый воздух. Не дожидаясь, пока давление окончательно выровняется, Небогатов спрыгнул на палубу и устремился к лифту, ведущему на мостик. Полубой едва поспевал за ним. На мостике находились Гаркуша, Краснов и лейтенант Титов. Небогатов приказал включить проекцию обзорного экрана на максимальное увеличение. Теперь транспорт был виден во всех подробностях. Побитый, местами в подпалинах корпус, скрытые грузовые секции. Видно, недавно разгрузились прилепившийся к корме доковый буксир. «Что предприняли?» – спросил Небогатов. «Пока ничего», – ответил Гаркуша. «В принципе, можно его и не трогать. Ничего они не узнают». «Но дураков надо учить», – Небогатов посмотрел на Титова. «Ну-ка, лейтенант, просканируй его. Не настолько же они идиоты, чтобы предположить, что мы не заметим сканирование. А каков вопрос, такой ответ». Через пять минут офицеры с интересом разглядывали рассвеченную схему транспортника. Горкуша в начале карьеры, служивший на корвете в охране транспортных караванов, сознанием дела разъяснил расположение основных узлов и агрегатов корабля. Впрочем, в основном для полубоя, поскольку остальные и так прекрасно разбирались в предназначениях корабельных отсеков. Мостик, рубка связи, кубрики команды, энергетическая установка. Лейтенант, переключитесь в режим определения электромагнитных излучений. Ага. Горкуш откнул пальцем. Вот откуда они пытаются нас рассмотреть. Что-то не помню я, чтобы на грузовиках стояли сканеры такой мощности. Небогатов повернулся к обзорному экрану и недобро прищурился. Сергей Александрович, вы, помнится, мечтали испытать микроволновку в боевых условиях. Разрешите приступать? С готовностью отозвался Краснов. «Действуйте! Точка фокуса на обшивке, а по мере распада – углубление до источника излучения, режим – металл и сплавы!» Краснов быстро устроился за отдельным пультом, поиграл пальцами в воздухе, как пианист, разминающийся перед концертом, и опустил руки на клавиатуру. Горкуша увеличил изображение участка корпуса транспорта, по которому наносился удар. Полубой подался вперед, стараясь увидеть все в подробностях. Несколько секунд ничего не происходило. Затем внезапно кусок внешней обшивки исчез, будто кто-то огромный откусил кусок транспорта. В образовавшееся отверстие диаметром не менее полутора метров ударил фонтан мгновенно кристаллизирующегося воздуха. «Титов, что на сканере?» «Засуетились, господин капитан первого ранга!» Сканер показывал хаотические перемещения биологических объектов по всему грузовому судну. Команда занимала места по аварийной тревоге. Сергей Александрович, а теперь медленно продвигайтесь вперед. Пусть успеют эвакуировать отсек. Через 15 минут в борту транспорта образовался тоннель, углубившийся в корпус почти до половины его диаметра. Металл вместе воздействия микроволновки менял структуру и терял молекулярные связи, рассыпаясь в пыль. Часть команды выбросилась в аварийных капсулах, которым от мастерских и ремонтных боксов спешили спасательные катера. Другая часть, задрайв-люки и переборки, ожидала спасателей на корабле. Сканер и рубка связи были полностью разрушены, однако никто из людей не пострадал. «Ну вот», – удовлетворенно сказал Небогатов. «А мы вроде бы и ни при чем, так, господа офицеры?» «Летают на ржавых гробах! Вот и результат!» Первый помощник сокрушенно развел руками. «Да, космос не прощает разгильдяйство. Кстати, Титов, запросите транспорт. Не нужна ли наша помощь?» Полубой отвел небогатого в сторону. «Ты говорил, что управляющий Макнамары помог получить разрешение на ремонт в доке?» «Да», — кивнул Кирилл. «Теперь понятно, зачем ему понадобилось помогать нам. Я уверен, что это не частная инициатива капитана грузовика, но для чего проводилось сканирование?» «Или для кого?» – уточнил Касьян. «Думаешь, стоит запретить увольнение на берег? Вот тогда они и почувствуют, что здесь что-то не то. Эту аварию могут списать на изношенность корпуса или что-то в этом роде?» Небогато в задумчивости потер подбородок. «Скорее всего. Микроволновка – секретный экспериментальный образец, и, видимо, в серию не пойдет, и на вооружение взята не будет. Слишком небольшая дальность применения». Это оружие каперов или диверсионных групп, но даже если О Киев узнает в чем дело, то винить кроме себя ему будет некого. Вряд ли губернатор, сколь он ему не обязан, поддержит его, если управляющий решит жаловаться на неспровоцированное нападение русских. К исходу дня дед Тригубов доложил Небогатову, что ремонт будет закончен через 48 часов. Не такой уж и большой срок, если принять во внимание повреждения, которые получил Дерзкий. Однако и не маленький. Тем более, что, как показали дальнейшие события, компания «Макнамара Инк» не собиралась ограничиваться только сканированием русского эсминца. К тому же Окиф чувствовал себя вправе сделать попытку отыграться за неудачу. На всякий случай Небогатов решил подстраховаться и послал запрос начальнику порта, в котором выразил обеспокоенность соседством Дерского с аварийным судном и попросил отбуксировать транспорт подальше. Просьба была удовлетворена. Грузовик отащили в дальний конец дока.